Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе того, что он сжет чужие. Весь день после разговора с Клавкой она ахала со стадом и страхом. «Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он чё, самом деле последнюю голову потерял? Как он о, после того в глаза людям хочет смотреть? Как он по земле ходить хочет? Ой-ой-ой!» Днем Дарья и сама, возмущаясь Петрухой, поддакивала. Нашел все ж таки по себе работенку, а то никак не мог сыскать. Ну так жегче не строить. Соломке подложит спичку, чиркнул, от той же спички и шо пересу запалит. И грейся, куда тебе с добром? В Подволошно деревня большая, версты на три, однако что растянулась, там ему работенки хватит». Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее её... причитание сказала. — "Что ты расстаналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, че ли, какой он есть твой, Петруха? А ли только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, и ты разве не видела, сколь их там было? Скажи им, хлеб убирать, а лисьбы жегчи. Кто на поле-то останется? Заладила. — Страм, страм.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 «А на что ему отмывать? Он и с ей проживет не хуже других, и шо и хвалиться будет? Ты объемом, Катерина, сильно не печалься, ты об себе попечалься, он че? Эта работенка кончится, другая такая же найдется». «Так я мать ему или не мать? Идь, он и на меня позор кладет, и в меня будут пальцем тыкать». «Не присбирывай». «Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна?» «То тебя и не знают». Ты сколько живешь?